Глава 10. Нью-Йорк, 1988 До свадьбы Ингрид оставалось 10 дней. Бекки ехала в аэропорт, поставила машину на обдуваемой ветром стоянке для длительной парковки, пересела на экспресс-автобус до аэропорта, затащив туда свой чемодан. Быстро зарегистрировалась и была у выхода на посадку за 3,5 часа до вылета. Провела это время за чтением журналов «Art in America» и «Art News», Иногда поднимала глаза и внимательно рассматривала работников аэропорта за стойкой выхода и толпящихся рядом пассажиров. Ровно за 45 минут до посадки Бекки с чемоданом зашла в самую широкую кабинку в туалете, где быстро переоделась. Платье из жаккардовой ткани с присборенной талией, жемчужное ожерелье и туфли-лодочки с открытым носком аккуратно уложила в чемодан. Когда она, слегка раскрасневшись, вышла из кабинки, На ней были черные шелковые брюки с высокой талией и укороченная черная кожаная куртка на молнии. Намочила волосы водой из-под крана, вытерла их насухо небольшим полотенцем, которое достала из сумочки. Несколько раз провела щеткой по волосам, брызнула лаком, и пышная прическа превратилась в гладкую. Сейчас так модно. Макияж она сделает, когда прилетит. Еще у выхода на посадку объявили о задержке. Обеспокоенные стюардессы что-то обсуждали между собой, у стойки выстроилась длинная очередь. На летном поле вокруг самолетов сверкали молнии. Бекки спросила, где находится кафетерий. На нее посмотрели с недоумением. Она уселась на чемодан и съела йогурт. Наконец началась посадка. Бекки не обращала внимания на стюардесс, они так основали по проходу между рядами кресел. На короткие объявления по внутренней связи. На то, как порывами ветра качала взлетающий самолет, к ее разочарованию не было тележек с едой и напитками. Немного испугалась, когда они попали в воздушную яму, самолет сильно тряхнуло и распахнулось в несколько верхних багажных отсеков. Бекки вспомнила, как ездила в кузове их пикапа точно так же трясло, когда Хэнк съезжал на грунтовку. Если что, помогу тебе с кислородной маской, сказала она своему соседу пареньку лет 17. Он проспал презентацию по безопасности и теперь крутил в руках свой плеер. Парень посмотрел на нее отсутствующим взглядом и ничего не ответил. Ну и ладно. Бейки снова уткнулась в журнал и подняла глаза только когда услышала новую волну вздохов. Самолет коснулся земли. Раз. Второй. Она присоединилась к аплодисментам и подумала, «Жаль, что из-за грозовых туч не видно огней Нью-Йорка». Выходя из самолета, Бекки мельком заглянула в кабину пилотов. Там одна из стюардесс обнимала плачущую подругу. А обогнала медленно бредущих по трапу пассажиров, не в силах сдержать волнение. Она впервые в жизни летела на самолете, и вот перед ней Нью-Йорк. После всех задержек и очереди на такси Бекки добралась до квартиры на третьем этаже в доме на углу 30-й улицы и парк-авеню только после полуночи и предполагала, что хозяйка уже спит. Вставила в замочную скважину ключ, который дал ей маг, однако почти сразу же дверь распахнулась, и на пороге возникла Фернанда Эберсол. В руке она держала огромный бокал вина, а в квартире гремела музыка. Фернанда провела Бекки в гостиную, где человек пять гостей курили, спорили, а какая-то пара на диване страстно целовалась. Бекки провела здесь три дня и все же не уяснила, как же маг познакомился с Фернандой. Когда она не устраивала ночные ужины, то разговаривала по телефону на трех языках — итальянском, португальском или французском, расхаживала по комнатам, таская за собой длинный шнур и цепляя им все подряд. Что Мак рассказал Фернанде о Бекке, оставалось тайной, но, по крайней мере, она могла приходить и уходить, когда вздумается, и от нее ничего не требовали, разве только как можно чаще присоединяться к вечеринке в гостиной в качестве источника остроумных замечаний и благодарной слушательницы светских сплетен. У Фернанды всегда было много гостей. Первый раз, увидев ее в широком восточном одеянии, до пола и шелковом тюрбане, Бекки подумала, что ей чуть за сорок. Но когда Фернанда поздним утром с сигаретой во рту варила себе кофе, нет, никак не меньше полтинника. В первый день Бекки поехала в центр города в пятницу утром, Около девяти часов. Это потом она обнаружила, что галереи открываются не раньше 11. Подумала, несмотря на любезность хозяйки, предпочла бы отель. Насколько лучше восхитительная анонимность, возможность побыть одной и не следить поминутно за выражением лица, за позой, за всем, что говоришь и делаешь для кого-то. «Как хорошо сбежать от всех на несколько часов!» Но Мак настоял, потому что Фернандо — полезное знакомство. Бекки размышляла, ему должно быть тоже выгодно ее пребывание там. И она согласилась, как соглашалась почти со всем, что говорил ей Мак. Хотя он не одобрял ее поездку в Нью-Йорк. Цены завышены, слишком много шума и суеты. Зачем ехать, если можно все устроить прямо из квартиры на берегу озера Мичиган? Риба, милая, ты разве не слышала об аппарате факсимильной связи? Мак все чаще критиковал ее покупки, даже стал позволять себе колкости. И вообще его установка ⁇ это я тебя сделал, дорогая ⁇ уже в прошлом. Какое бы почтение она к Маку не испытывала. Бейки развернулась и быстро пошла назад по тому же кварталу. Интересно, как все устроено в метро. Будь она проклята, если станет как провинциалка просить о помощи. И вообще, нужно просто идти в выбранном направлении быстро и уверенно. Ничего, если она пропустит нужный поворот или дважды пройдет одной и той же дорогой. На карте… Карта лежала в сумочке, однако она не собиралась доставать и разворачивать ее прямо на улице. Байке с помощью линейки и цветных карандашей нанесла сетку на квадрат, ограниченный 14-й авеню, каналом, Гринвичем и Авенюди. Здесь находилось не менее 90 галерей, которые стоит посетить, так что график получался плотный — 30 в день. А учитывая часы работы — 420 минут, то есть 14 минут на одну галерею. Это если не считать перерывов даже на туалет. Вот только сегодня утром в самой первой галерее Бейки провела почти 3 часа. Она ничего не могла с собой поделать, не желала смотреть на часы, даже когда ее бросало в жар, а внутренний голос кричал, что это самая грубая ошибка всех новичков — влюбляться в первое, что увидят. Потому что Бекки именно что влюбилась. Сразу в шесть полотен — холст, масло, пастельные тона, абстрактное изображение, напоминающее кирпичную стену — сработали все физические индикаторы. Дыхание участилось, закололо в подмышках, и невозможно было сдвинуться с места, уйти от этих картин. Ей просто хотелось смотреть на них. Смотреть, смотреть, смотреть. Присев побеседовать с владельцем галереи, Бекки постаралась использовать все приобретенные навыки коллекционера и узнать побольше о произведениях и художнике. Все, что ей рассказали, только усилило впечатление. Галерист пояснил, что автор полотен — Петер Уэнд, художник-абстракционист. Классическое образование, возраст — 50 лет, из Тюриха. Его работы относят к абстрактному экспрессионизму. Провел одну персональную выставку в Хокни. Бакета не интересовала. Женат на Патриции Надаль. Опять же, не актуально. Он обязательно добьется известности. Эту серию он представил только на прошлой неделе, а телепрограмма «Голос» уже планирует сделать большую передачу о нем, и журнал Art «Артфорум» выделил место для рекламы на четверть колонки. Бекки сделала большой глоток минералки. Она могла купить все шесть работ менее чем за 90 тысяч, отправить их домой, продать четыре. Ее мысленная картотека уже сортировала потенциальных покупателей, И наблюдать, как восходит звезда Оэнда. Это находка. То, на чем она сделает себе имя. Можно мне воспользоваться вашим телефоном? У Бекки пересохло во рту. Владелец любезно усадил ее за свой стол и отошел. С трех попыток она набрала нужный номер. В голове у нее перекатывались пастельные кирпичики. Параллельно она все просчитывала. Ей нестерпимо хотелось приобрести эти работы. Макс сначала обрадовался ее звонку. Замечательно, что ей так понравились картины. Сказал, что знает Петра Уэнда. И терпеливо слушал, как Бекки излагала свои мысли и планы. Дождался, пока она закончила, а затем осторожно, очень осторожно разобрал все аспекты ее идеи. Бекки пришлось ухватиться за стол, потому что такого она не ожидала. Мак не понимает ценности Уэнда и его работ. Вот что он сказал. «Рынок позднего абстрактного экспрессионизма перенасыщен и ограничен. Линия и цвет, подражание Твомбли и еще десяток причин, по которым покупка такого масштаба была бы ошибкой, преждевременной и очень плохой инвестицией». В одно мгновение Бекки поняла. ее порыв — Всего лишь идиотский энтузиазм, наивность и неопытность. Какой путь ей еще нужно пройти, прежде чем самой начинать игру, чтобы догнать кого-то вроде Мака, который десятки лет занимается такими сделками, знает что и как? Что она о себе вообразила? Господи, как стыдно!» Бейки бормотала в трубку слова благодарности. «Мак отмахнулся. Ерунда. Я, может быть, даже прощу тебе, что поехала в Нью-Йорк без меня». На следующий день Бекки отправилась в торговый центр на 25-й улице на восточной стороне. Там проходил аукцион. Заняла место в помещении библиотеки на втором этаже. Всё утро она провела в центре города, пытаясь искупить вчерашнюю глупость и обойти как можно больше галерей, а потом поехала на такси в Сохо. Сидя в зале, старалась прийти в себя и успокоиться. Ряды складных стульев медленно заполнялись, А за столом светлого дерева вот-вот должен был появиться аукционист. Бекки не знала, что делать с этой штукой, белой каплевидной табличкой с синим логотипом, которую ей вручили после регистрации. Держать на коленях, повесить рядом, положить на сиденье. Бекки заметила, что одна женщина небрежно обмахивается ею, как веером. Но как только аукцион начался, Бекки обо всем забыла. Помощники выставляли каждую из заявленных к продаже работ XIX век И тщательно настраивали освещение Затем солидный усатый аукционист Быстро сообщал сведения о художнике, стиле, материалах, происхождении И коротко описывал картину Уистлер, Беллоус, Льюис, Леже Бекки, вытянув шею, всматривалась Безуспешно пытаясь разглядеть за занавеской следующую работу Наконец... Наконец-то на всеобщее обозрение выставили небольшое полотно. Рисунок оказался таким же безупречным, как и в каталоге, где она приметила его около месяца назад. И снова поразил ее. Легкие изгибы линий, острые штрихи, идеальный баланс пространства. Набросок угольным карандашом. Мэри Кэссет. Ранний этюд, набросок. Тема матери и ребенка. Начальная цена 10 тысяч долларов. Бекки тут же подняла руку. Без таблички, от волнения она уронила ее на пол, попыталась поднять, продолжая тянуть кверху руку. Мужчина рядом наклонился и помог ей, но некогда было его благодарить. Ставки росли: 11, 000, 15 тысяч. Бекки продолжала повышать. То же самое делали еще двое участников. «И почему аукционист все время поглядывает в сторону?» «Кто?» «Ха, понятно». Взволнованный молодой человек принимает ставки по телефону. На столе стоят несколько телефонных аппаратов. байки не сдавалась. Подняла цену до 18. Пообещала себе, что 20 — это предел. Однако взметнулась вверх еще одна табличка и зазвонил телефон — 22 тысячи. В первый раз она обратила внимание на рисунок потому что увидела в нем Ингрид. Нежная, утомленная мать с такой любовью глядит на ребенка у себя на руках. Она подняла табличку, отвечая на взгляд аукциониста. 25. Текли долгие секунды. Кто-то еще? Нет. По залу пронесся вздох. Бэки застыла на месте, ощущая каждый нерв в теле. 26. Вступил молодой человек на телефоне. 27. — ответила Бейки 28. Долгая пауза. Мужчина на телефоне прикрыл трубку, сложенной ладонью. Его кивок в сторону бейки был на сотую долю секунды медленнее, чем раньше. — Двадцать тысяч долларов! — произнесла она, успев поднять табличку, прежде чем аукционист снова повернулся к ней. Молодой человек у телефона покачал головой и зал наполнился громкими аплодисментами. Бекки энергично кивнула тем, кто в ее ряду повернулся к ней поздравить. Она еле сдерживала восторг. Ей хотелось кричать о своем триумфе. И в то же время ощущала страх. Потратила больше, чем собиралась, еще глубже зарылась в финансовую яму. «Ингрид». Да, она представляла себе, что это Ингрид. Вот что помогло. Бекки быстро сообразила, как вести себя в метро. Люди входили и выходили через турникеты, громко вздыхали, если ты хоть на мгновение задерживался перед ними, не сразу опустив жетон. Она запоминала все новое, сравнивалась с тем, что видела раньше, и время от времени покупала себе хот-дог или крендель из уличной тележки. Она уже оправилась от мягкого выговора Мака по поводу картин Петра Уэнда, сделала то, что у нее прекрасно получалось, оставила все в прошлом, и устремилась вперед. Удвоила усилия по самодисциплине, уточняла маршрут по своей карте, делала подробные заметки, знакомилась с новыми гостями и успокаивала ревнивую Фернанду, которая каждый раз встречала ее упреками «Ты меня игнорируешь? А я для тебя так стараюсь!» Не думала про свою чековую книжку, которая опустела из-за рисунка Мэри Кэссет, сосредоточилась на том, чтобы слушать, постигать, впитывать. В свой последний вечер в Нью-Йорке она пошла на прием в Пак билдинг на Хьюстон-стрит. Старинное здание темно красного кирпича, оно стояло на углу и как бы отделяло Соха от остального квартала. Бекки не знала, по какому поводу мероприятия десятилетие одной из близлежащих галерей, или как она попала в список гостей, но переоделась в платье от Бетси Джонсон с черно фиолетовыми цветами, и сделала гладкую прическу, бродила по переполненному лофту с пластиковым стаканчиком вина, загадочно улыбалась людям, которых не знала. Ноги болели так, что она их не чувствовала. Когда она съела последний хот-дог? Почему стереосистема играла только Дэвида Бирна, каверы на Дэвида Бирна и пародии на Дэвида Бирна? И где тут можно раздобыть еду? Несколько поворотов в коридорах, примыкающих к главному залу, привели ее на кухню. Сперва бейки решила, что она тут одна. Еды было достаточно. На длинном металлическом столе выстроились в ряд тарелки. Мини-пирожные с заварным кремом, виноград и кубики бри. Она нашла салфетку и наложила себе всего понемногу. «Нужно подождать, пока вынесут». На столике для посуды сидел маленький мальчик. бейки сперва его не заметила и постукивал ботинками по металлической полке. Ты почему не в школе? произнесла Бекки с набитым ртом. В 6.30, сказал мальчик. 6.30 вечера, уточнил другой голос. На этот раз заговорила девочка, на вид еще младше, с точно такой же темной челкой. Она положила картинку для раскрашивания на перевернутое белое ведро и собиралась ею заняться. «Взрослым выносят еду в 6:30 вечера». Бекки подумала, не пора ли ей поспешить на церемонию открытия. Она должна начаться в 7. «Мы уже поели пиццы», — сказала девочка, критически разглядывая свою раскраску. «А вы можете принести мне Севен-Ап?» — спросил мальчик Бекки. «Оттуда. Она опять забыла». В этот момент распахнулась дверь, И вошла очень высокая женщина. На ней была белая рубашка, смокинг и перекошенный галстук бабочка. Обвела кухню сердитым взглядом. Непорядок. Дети, салфетка с едой в руках у байки, стук каблуков по металлической стойке. «Идите туда», — она указала детям на заднюю комнату. «Но, мама, мы...» «Никаких «но». А или если? Мы же договорились». «Она взяла пирожные», — наебедничал мальчик. Эй протестуючи воскликнула бейки высокая официантка быстро ее оглядела. Вы из галереи она сунула под нос под мышку и вынула из волос шпильки, чтобы заново заколоть светлое пушистое облако. Не могли бы вы сделать мне одолжение заия в чем-нибудь поиграть? Уна закричала девочка я могу все разложить. У нас есть еще морской бой твердо сказала мама, не обращая внимания на возражение мальчика, подвинула блюдо к Бекки. «Вы там в зале не видели Дэвида Армштейна?» Или Пателя, забыла, как его зовут. Бекки, как зачарованная, наблюдала за женщиной. Она поставила поднос на столешницу, вытерла нос дочери, выглянула из двери, вернулась обратно, бормоча что-то про себя. И откуда эта мама-официантка знала имена двух ведущих агентов, с которыми Бекки и сама намеревалась встретиться. Десять минут. Женщина повернулась к Бекке. «И ешьте, что хотите. У меня тут одно дело — полчаса максимум. Дети, покажите этой милой даме, как играть в «Змеи и лестницы» там, в комнате». «Мама!» «Пол, дорогой, будет тебе саванап, клянусь всеми святыми. Подожди еще пару минут». Мама, похожая на страуса, рывком взяла под нос и вышла спиной через распашные двери. Девочка сунула раскраску под мышку и с нетерпением смотрела на милую даму. Мальчик, Пол, спрыгнул со столика. Они оба были намного меньше ростом, чем ожидала Бэйки. Змеи и лестницы — тупая игра», — сказал Пол. «Давайте лучше Вуна!» Бекки проголодалась, и ей надо было убить время до открытия. А самое главное, очень хотелось присесть и снять туфли на каблуках. Так почему бы... И они целый час играли в «Уна». Как выяснилось, там не нужно знать испанский. Бейки выигрывала у ребятишек в среднем 4 игры к одной. Они съели все пирожные с заварным кремом и сырные кубики. А затем девочка Фрида, 5 лет, надела на голову вместо шляпы листок салата. Бейки узнала, что они живут в Нью-Джерси, а их папа в Колорадо. У них домашняя морская свинка по имени Франклин, потому что другая морская свинка, Фрэнсис, летом умерла. Но они не могли похоронить ее на заднем дворе. Это общий двор таунхауса. И мама сказала, нельзя. Кроме того, мальчик шепнул это Бекки на ухо. Кое-кто из соседей держал собак. И собака, вероятно, выкопала бы мертвую морскую свинку. И... Да, я поняла, сказала Бекки. Их мама иногда работает в офисе, что-то там делает... «Странно, дети не знали, что именно. И еще официанткой в кафе. Няня ушла в последний момент, она учится на космонавта», — серьезным голосом сообщила Фрида. «И поэтому сегодня вечером они долго ехали в машине и приехали вот сюда». Бекки кинула припрятанную 4+. «Так нечестно!» — закричал Пол. «Очень даже честно». Фрида занялась своими цветными мелками, поэтому Бекки ходила из-за неё. Пол поворчал, затем хотел сделать ход, однако Бекки его остановила. «Прибереги. Подожди, когда буду ближе к Уна, тогда и выложишь». «Ой, да!» Он вдруг вскочил, нечаянно смешав карты. «Фрида, что ты делаешь? Дурочка, она тебя убьет! Небольшая потасовка, громкий рев, слезы. Бэки не собиралась все это слушать. Разняла детей, успокоила Фриду, Как только родители выносят плач и прочее. И, наконец, поняла, в чем дело. Пятилетняя Фрида взялась раскрашивать мелками, пачкает, — сплюнул Пол, — листы бумаги, которые вытащила из черной папки на резинке. Бекки осторожно вынула их из липких рук девочки. Это были копии резюме. Вместе с ними в папке лежали фотографии. Бекки тут же подняла папку повыше, чтобы Пол не дотянулся. «Не бойся, мне можно. Это вашей мамы? Она художник?» «Она меня тоже фотографировала», — сообщила Фрида. Бекки присела на радиатор и стала перебирать фотографии. Мужчины и женщины, обыкновенные обитатели пригорода, в парадной одежде, с различными предметами в руках, они их держали, как монарх держит скипетр. На фоне гаражей, деревенских кухонь, Самое разное выражение лиц, смирение, и спокойствие, смущение, застенчивая гордость. А вот мой футбольный тренер, произнес пол, дыша Байки в ухо. Какого размера она их печатает? В каких редакциях? Дети, не понимающие, на нее смотрели. Ну да, откуда им знать? Байки отложила в сторону аккуратную распечатку и копии общего описания. На стыке домашний реализм и фантазия. В этих работах мне хотелось показать, сделать видимыми скрытые конфликты привычного уклада жизни и неожиданных событий, разное восприятие мира у мужчин и женщин, разную психологию и... Взяла в руки резюме их матери. Трейси Монктон. Хантер-колледж, затем еще год учебы в Колумбийском университете на степень магистра изящных искусств, не доучилась выставки фотографий в Университете Массачусетса и род школе дизайна. Бекки вернулась к фотографиям, и в тот момент, когда сама Трейси Монгтон вновь появилась на кухне, как раз одну из них рассматривала. Дети бросились к матери. Локтем она придерживала пальто, а в руках держала два бокала с янтарной жидкостью. Трейси поцеловала ребятишек в макушке, взглянула на раскрытую папку на коленях у Бекки и протянула ей один бокал, «Шотландские виски. Я задолжала вам несколько порций, но Ахмад дал мне только две. Ну-ка, банда, поднимите все с пола. Между прочим, меня зовут Трейси. А то мы не познакомились, когда я наняла вас в няни». «Риба», — произнесла Бекки. «Эти фото никого не интересуют», — продолжила Трейси, отодвигая ногой в сторону стопку карт Уна. «Я никто». Старший помощник младшего дворника. Она сделала большой глоток. «А вы здесь работаете?» «Нет, я...» «Кто ваш агент?» «В какой студии печатаете фото?» Трейси устало рассмеялась. Забрала у Бекки папку и положила ее в сумку вместе с книжками-раскрасками и бутылками с водой. Фрида вцепилась ей в руку и тихонько хныкала, посасывая большой палец. Бекки посмотрела на часы. Опоздала на открытие. «Не хотите поужинать вместе?» Увидев, как у Пола загорелись глаза, добавила. «Позвольте вас угостить. Я приехала из Чикаго и завтра уезжаю. Я коллекционер. Ну, у меня в коллекции пока нет фотографий. Однако я хотела бы узнать больше о ваших работах». Трейси, присевшая на корточки, подняла на нее глаза. «А о моих работах?» «Как насчет пиццы?» «Ура, пицца! Нам нужно домой. Уже поздно, на мосту будут пробки». «Мама!» Но Трейси не стала слушать ни Пола, ни Бекки. А та во все глаза смотрела на официантку. Вьющиеся волосы, длинные руки и ноги, четкие движения. Как она наводила порядок на кухне, успокаивала Фриду, пила виски. Она была такой обыкновенной, как любая из мам ожидающих детишек возле начальной школы Пирсона, тех, кто выкуривают по сигарете и болтают друг с другом, коротая время и поглядывая на часы. Как ей в голову пришли эти образы. Футбольный тренер в богато украшенной короне с бейсбольным мечом на раскрытой ладони. Бекки буквально за пару минут мысленно перебрала всех художников, которых когда-либо встречала, в кафе и суши-барах «Чикаго», Тех, кого Мак и его тусовка терпели, но в основном игнорировали. Был ли кто-нибудь из них похож на Трейси? Например, имел детей. «У вас есть визитная карточка?» Они уже надели пальто. Бекки вдруг ощутила прилив энергии. «Ха!» Трейси достала из большой сумки открытку. «Возьмите три или тридцать. Видит Бог, их никто не берет. Пойдемте, детки». Еще раз спасибо, а... Риба», — помогла ей Бекки, впившись глазами в открытку. Часы работы студии, сроки изготовления фотографий. Когда она подняла глаза, Трейси с детьми уже ушла. Это был ее последний вечер в Нью-Йорке. Бекки выпорхнула из такси, остановившегося на улице Лафайет, и пошла на север, пересекла все переулки Хьюстона, побродила возле Нью-Йоркского университета, пока сообразила, как добраться до Третьей авеню. Оттуда до квартиры Фернанды оставалось всего пара миль, и Бекки, проходя квартал за кварталом, почти не чувствовала, как сильный ночной ветер порывисто дует ей в спину. Она мечтала. А что, если остаться? Начать все сначала, здесь, в Нью-Йорке. Просто покупать и продавать, и не испытывать постоянного напряжения, связанного с ее предприятием, без этого самого предприятия. Бекки быстро шла мимо закрытых ставнями витрин магазинов, где продавали краски, здоровую пищу и кучу других вещей. Обходила психов, разговаривающих сами с собой, уворачивалась от мусора, сметаемого ветром с бордюров, волосы падали ей на лицо. «Боже, как было бы замечательно!» «Жить только одной жизнью, оставаться... кем?» «Рибой», — подумала она. «Не Бекки Фаруэлл, звездой и протеже Пирсона, вундеркиндом и любимицей жителей маленького городка». «Может быть», — сказала она себе, остановившись на минутку взглянуть на экзотическое меню в витрине китайской закусочной. Эта мысль легким ветерком пронеслась у нее в голове. Она наслаждалась ею, Представляла себе, какой могла бы быть жизнь здесь, легкой и свободной. Взволнованная новой идеей, шла дальше на север. И не переставала думать об этом, даже когда позднее согласилась лечь в постель с Фернандой, уступив ей в настойчивости, гладким рукам и потоку ласковых слов на португальском. Легко отдавать, когда тобой владеет мечта. На следующий день, перед тем, как отправиться в аэропорт Лагуардия, Бекки сделала еще кое-что. Доехала до маленькой студии Трейси Монгтон на западной стороне Манхэттена. Внимательно осмотрела все работы Трейси, давние и свежие. В студии было еще несколько человек, но они больше внимания уделяли вину и сыру. Бекки не смущала, что те, с кем Трейси делила помещение, рисовали заурядные пейзажи, и что сама Трейси, Одета в отчаянно печальном стиле загородной домохозяйки. Туфли-лодочки, серебристые чулки, бирюзовый акриловый джемпер. Бекки изучила ее портфолио. С лупой в руках, слайд за слайдом пролистала каталоги. Приказала себе забыть про Мака и подробно расспросила Трейси, сколько она тратит на аренду, лабораторию, пленки. В конце визита Бекки озвучила свое предложение. Она слышала о подобных схемах, однако никогда не думала, что сама когда-нибудь так поступит. Через несколько минут они с Трейси пожали друг другу руки и заключили сделку, по которой Бекки, Риба, будет платить тысячу долларов в месяц на накладные расходы, включая услуги няни. Трейси настаивала, что это 10 долларов в час, по мнению Бейки грабеж. В обмен на преимущественное право купить любую новую работу, С 50% скидкой. Когда Бейки спускалась вниз по лестнице с чемоданом, где лежал драгоценный рисунок Кэссет, она услышала ликующий вопль Трейси Монгтон. Бейки успела на рейс в последнюю минуту. Сидя в самолете, она обдумывала главный итог поездки Соглашение с Трейси Монгтон. И будущее приобретало какие-то более определенные очертания Бейки перестала волноваться. Смотрела в окно, стрелка Лонг-Айленда быстро пропала из виду. Под легкое гудение кондиционера, Байки мысленно представляла себе суммы, все, что нужно вернуть мэрии. Цифры плыли прямо поверх сероватых облаков, четко выделяясь на их фоне. Теперь еще дополнительно 1000 долларов в месяц, плюс аренда, оплата машины. Невероятно высокие, но необходимые расходы на развлечения и куча всяких сборов, связанных с покупкой картин. Бекки кончиком пальца написала итог на стекле иллюминатора. Допустим, она продаст все, что у нее есть. В самом лучшем случае это даст ей лишь минимальную подушку безопасности здесь, в Нью-Йорке. А дальше? Ходить в галереи, не покупая и не продавая? «Потом ее просто перестанут приглашать, и конец всем возможностям. А жить где? В Квинсе?» Бекки покачала головой и прижала к груди рисунок Кэссет. «Цифры не лгут. Нью-Йорк исключается. Даже если прошлые дела не выплывут наружу, где еще ей брать деньги на свою коллекцию, поддерживать ее? Нет, придется вернуться в Пирсон».